Официантка мигом утонула в их неземном сиянии и едва дыша честно предупредила. — Кофе у нас только растворимый, российского производства. — Тогда стакан воды, — попросил Альберт, — если можно, не из-под крана. — А мне бутылку водки, — широко оскалился я и подмигнул. — Посижу вон там с пацанами. Меня ж поди заждались все. Официантка кивнула Альберту с обожанием, мне посуше, но с уважением, и удалилась к стойке, изо всех сил стараясь попривлекательнее раскачивать бедрами. Уверен, что на незатейливую здешнюю публику это действовало просто убойно, но на ангела и демона особого впечатления не производило. Ему было неинтересно, а я и не такое видел. Поэтому не стал дожидаться исполнения заказа, Не поленился пройти к барной стойке, сам забрал литровую бутылку и, придвинув стул, без приглашения втиснулся к мужикам. «Ну что, за знакомство?» На меня недоумевающе уставились пять пьяных рыл. Прошу прощения за некоторую резкость выражений, но иного они точно не заслуживали. Мне оставалось лишь выбрать самого синего, чтобы безошибочно угадать. «Анисимов! Федя, здорово!» Че припух, как не родной? Давай знакомь меня с публикой. Мой клиент икнул, протер глаза, ничего не понял, но первым пододвинул стопку. Остальные быстро последовали его примеру. Итак, представляюсь, имя мое Абифаздон, после первой объявил я, быстро разливая по второй. Ты, Федор, меня не помнишь, потому что не знаешь. Не напрягайся. Я ни из милиции, ни твой школьный друг, ни армейский приятель. Мы вообще до сегодняшнего дня и знать друг друга не знали. Но 25 лет назад ты заключил договор с пеклом о продаже своей драгоценной души за водку. Помнишь? Нет? Ну и неважно. Выпьем. Все дружно опрокинули, и трое из пяти уставились на меня более-менее осмысленными взглядами. Двое ушли в Нирвану на месте. — Пора платить. — Да легко, — приподнялся было Анисимов, но не удержался на ногах и тяжело бухнулся обратно на стул. — Еще по пятьдесят и поехали. — Не вопрос, мужик, уважаю. Я разлил по третьему разу, но прежде чем поднял свою стопку, меня крепко взял за локоть сосед справа. Бритоголовый парень лет 25 в полосатой майке с наколкой ВДВ на плече. Слушай, ты, это зима лето, ты что там говорил такое? О чем? Ну это, про душу. А-а-а! протянул я, не делая даже попытки вырваться. Строгий взгляд Альберта взывал ко всепрощению. А не прощу, он мне первый вдолбит все основы миролюбия прям по башке. Короче, я ж говорил, наш Федор продал душу в обмен на то, что у него 25 лет водки будет, хоть за залейся. Срок вышел. За эти годы его никто ни разу не видел трезвым. Все честно, тогда руку отпусти. Без обид, бывший десантник разжал стальную хватку. Слышь, это... А что, любой вот так может душу продать? «Ну, в принципе, да». «Минуточку!» — заинтересовался пьянчушка напротив меня в синем плаще и спортивных трениках. В его лице угадывалось давно проспиртованное высшее образование. «Не хотите ли вы сказать, что даже я прямо сейчас мог бы продать свою никчемушную душу за небольшую сумму наличных?» «В общем-то, да», — пожал плечами я. «Только почему же за небольшую сумму? Брать надо много, не церемониться». «А за моей спиной тут же возник красный от ярости ангел. «Ты пришел забрать душу грешника, а не искушать тех невинных, что и не мыслили о ее продаже!» «Да ладно!» — я примеряюще поднял руки. «Кто тут говорит о продаже души? Ты же знаешь, я этим не занимаюсь. У нас для таких дел присылают беса-дефлоратора!» «Кто звал меня, у смертные! На столе мигом возникла кривляющаяся фигурка черного беса размером не более полуметра. «Кому надо оформить договор, показать преимущества, утвердить сроки, обсудить гарантии, получить бонус и все это за одну лишь... Ох, задница Вильзиулова, здесь же ангел! Я попозже!» Бесенок исчез, прежде чем мужики протерли глаза, а мой друг хлопнул кулаком по столу. Посуда подпрыгнула, недопитую бутылку я успел подхватить... А гражданин Анисимов неожиданно откинулся на стуле, задрыхнув самым наглым образом. «А — А минут спустя начал десантник. — Я, в принципе, продал. Нафига мне душа при такой жизни? Армию профукали, Чечню сдали, даним платим. Пацаны наши там. Че, нет, что ли? — А чего ты на меня уставился? — буркнул я, разливая остатки. — Я-то тут при чем? — Это вот он тебе не разрешает. С ним и разбирайся. — Абифоздон! — Чего, Альберт? Вечно я один виноват, а ты всегда в белом. — Не ссорьтесь, господа, — Икнуф остановил нас интеллигент. — Я тоже готов обсудить продажу своей души. Но, как и наш друг Витя, я просил бы не столько материальных благ, сколько благополучия и величия нашей общей Родины. Это реально... «Это нереально!» На столе вновь возник бес. «Давайте будем смотреть на вещи трезво. Страна переживает сейчас не лучший период своего болезненного возрождения. Вмешиваться в естественный исторический процесс всегда чревато. Может, по старинке, деньги, бабы, алкоголь? Ну фигли сразу драться?» Первый щелбан Альберта не достиг цели. Зато второй вогнал искусителя обратно под клеенку. Мы вновь торжественно и глубокомысленно помолчали. «Слышь, это... А вот если я душ-то продам, а на деньги Россию подниму, то, ну, там, мне потом в пекле послабление будет?» «Не будет», — вынужденно признал я, — потому что при Альберте особо не соврешь. «Более того, вас обманут, — твердо добавил он, — деньги вам дадут, и многое. Вы начнете раздавать их хорошим людям...» «А чтобы плохие их не отобрали, накажете плохих, рассадив их по тюрьмам или просто перестреляв. Потом хорошие все потратят и придут к вам снова. Вы опять дадите им денег, но уже без особого желания. А они придут снова, уже с детьми, родственниками и друзьями, которых вы приучили не работать, ибо деньги всем хорошим дают и так». А теперь хоть на минуту представьте себе уровень катастрофического развала страны, где уже нет плохих, а все хорошие не работают, привычно наслаждаясь жизнью за ваш счет. Ведь душу, потраченную ради этих людей, вам уже никто не вернет. То есть безмерными деньгами ада вы убьете Россию за несколько лет, и вас, как диктатора, проклянет весь мир. Дилемма. — признал интеллигент, пьяно похлопывая по руке затупившего друга. Альберт произнес слишком много слов, хотя и выразил главную мысль для бывшего десантника предельно просто, как для ребенка. — Что ж, господа, получается, что стандартная продажа души в этой стране имеет лишь один вменяемый эквивалент — водку. Так, может, не стоит тянуть с договором? Белый ангел молча поднес к лицу пьяного интеллигента свой внушительный кулак. Когда надо, мой друг может быть крайне убедительным. Я молча выбулькал остатки, все, кто мог, подняли, выпили, не чокаясь, но глядя на храпящего Анисимова с состраданием и всепрощением. Маленький бес, осторожно высунув смешную рогатую головенку, быстро слезнул две капли пролитой водки, показал Альберту язык и исчез. Постскриптум «Тебе домой?» «Ага, прямо в пекло. Район ты знаешь. Подходи к подъезду с ветерком, если на тещу в танке не нарвемся». «Хорошо. Где тебя высадить?» «Ну, где-нибудь там, на углу, за светофором». Я приблизительно указал пальцем вправо. Он туда. Ага. О, спасибо. Альберт, вот скажи, вам, ангелам, положено любить всех людей, так?» «Да. Ведь те мужики, алкаши и пропойцы в баре, они же не худшие». — Нет, это лишь заблудшие души. Если их нельзя спасти, о них можно молиться. — Россия! Ведь по-любому мы с тобой здесь не одно столетие, и неужели вот все так и будет, а им, простым смертным, остается только молиться? Мой друг не ответил. Да я и не ждал слов, все было понятно и так. Даже если здесь все разворуют, загадят, уничтожат, взорвут и растопчут, он никогда не уйдет отсюда, потому что это его земля, земля ангелов.